Уважаемые кретины, а их было трое, стояли у стены, переминаясь ноги на ногу и стараясь не встречаться взглядом с грозными глазами шефа. Низкорослые, мордастые, коротко стриженные под крутых, они были очень похожи друг на друга, точно какая-то общая родовая мета объединяла их, при том, что и лица их, и цвет волос, и глаза были совершенно разные. Но сходство, тем не менее, было поразительным. И это сходство выражалось вовсе не в идентичности отдельных индивидуальных черт. Это было сходство вида или подвида. Так всякий человек, даже ребенок, без труда определяет с первого взгляда. Вот это собака или вот это змея. Несмотря на то, что и собаки бывают разных мастей и размеров, и змеи бывают разной длины и расцветки. «Ну, начинайте, голуби!» «Я слушаю», — остановившись перед подчиненными, наседал Урвачев. «Языки съели?» «Давай ты, Репа, ты старший!» Репа, сутулый парень, с длинным угреватым лицом, На полшага выступил вперед и сказал, — Поздравляем, Сергей Иванович. «Что — Что? — взвился Урвачев. — Ты с чем это меня поздравляешь? — Ну, это... — Репо оглянулся на товарища, ища поддержки. Но те, видя, что репо сморозил что-то не то, отворачивались и молчали. — Ну, это... Сергей Иванович, как же... — С выборами вас, в большие бугры, так сказать. — Молчать, идиот, — рыкнул на него Урвачев. — Давай по делу. — Как вы прозорова прозевали, как в дальнейшем паскузили, ну? — Да мы же, Сергей Иванович, морды его не видели, но угад пасли. Мы с пауком у главного выхода дежурили, а зяма у черного — Он через черный и ушел среди ночи. Зяму вырубил. Тот даже увидеть его не успел. Я, Сергей Иванович, отвернулся на миг. Ботинок поправить стал объяснять зяма, толстый и пучеглазый малый. А дальше ничего не помню. Здорово, видать, лось. У меня, Сергей Иванович, в первый раз такая промашка. Отвернулся промашка. — презрительно сказал Урвачев. — Дальше, Репа. — Ну, а дальше мы Зяму водичкой первая помощь. — К черту, Зяму! Дальше. — Ну, дальше мы ломанули этого художника. — Все тихо сделали, Сергей Иванович, все путем, сзади по башке. Он лиц наших не видал. Отвезли на базу, передали Торчку и Бешеному. — Что ж вы наследили, суки? — скрипнул зубами рвач. — Почему Рубоб там оказался через сутки? — Насчет Рубоб, не знаю. Мы с Зямой и Пауком еле успели оттуда выломаться, а менты Торчка и Бешеного с поличным замели, со шприцом повязали на месте. — И лоха этого художника увезли. Он в психушке. Так что, если желаете, молчи, идиот. Холодно оборвал рвач. За Прозорова вы в ответе. За Торчка и Бешеного вы в ответе. Базу спалили. В общем, будем еще с вами толковать. Подробно толковать. А теперь вон! Не терплю духа Козлинова. Все вон!» Все трое, чувствуя огромное облегчение, толпясь и толкаясь в дверях, вырвались наружу. Урвачев продолжал расхаживать по кабинету. Думал. В сущности, ничего страшного не произошло. Упустили Прозорова, пес с ним. Хотя, конечно, любопытно было бы поглядеть на него. Досадно, что уплыла вместе с ним и его добыча. Такие вещи полезнее иметь в своих руках. Прозоров, конечно, попробует сбыть добытый компромат колдунову. Наверняка. Коростолюбив, смел, удачлив, полезет он к колдунову обязательно. Тут мы с ним и познакомимся очно. Тут мы его и перехватим. Ни в коем случае сделка не должна состояться, иначе Колдунов соскочит с поводка. Теперь разберем вариант самый худший. Худший, разумеется, для Колдунова. Допустим, Прозоров бескорыстно скинет материал органам. Ну что ж, и это неплохой вариант. Шеф горит и освобождает место. Главным в городе становится он... Сергей Иванович Урвачев, всенародно избранный вице-мэр Черногорска. То, что там наблекочет на допросах колдунов, всего лишь слова. Хотя и этого лучше не допускать. Придется своевременно сплавить дорогого шефа за океан к американскому другу. Выйдя от Рвача, бандиты уселись в машину, И постарались поскорее убраться от этого страшного места. Мерседес, взвизгнув протекторами и, оставив в воздухе облако черного дыма и запах паленой резины, сорвался с места и понесся по вечерней улице. К Юре. Спросил уже на ходу водитель, который на выволочке не присутствовал, но, по виду и поведению приятелей, понял, что им явно необходимо расслабиться и выпустить пар. Туда, рыжий, туда. Куда же нам еще? Некоторое время ехали молча. Наконец репа высказал вслух то, что само собой вертелось в мозгах у всех. Мочить надо художника. Из-за него все. Орвач одобрит? Спросил рыжий водитель. Одобрит, не одобрит. Тихо замочим, без шухера. Виноват фраер со всех сторон. Из-за него торчок и бешеный спалились. — Разве стоит этот художничек хотя бы мизинца бешеного? — Сука он! — Он и ногтя остриженного не стоит. Надо мочить. Тормози, рыжий. — Не учи Зяма. — Сам знаю, где тормозить, — огрызнулся водитель. — Действительно, огненно-рыжий с рыжими бровями и рыжими ресницами. Машина плавно въехала на площадку и остановилась напротив дверей ресторана у Юры. Пожилой седовласый швейцар немедленно распахнул дверь и, выйдя наружу, отвесил прибывшим почтительный полупоклон. Не обратив на него никакого внимания, компания ввалилась в холл. «Мы руки сполоснем», А ты, репа, поди разведы, кто в зале, сказал Зяма. Реп отправился осматривать зал. Зяма, паук и рыжий уже сушили руки, когда в туалет ворвался их взволнованный товарищ. Дела, сказал он, оглядываясь. Художник здесь, с бабой, недолго в психушке мучился. На ловцов и зверь. Обрадовался паук. Посидим, попасем его. Заодно оттянемся хорошенько. А то, что с бабой, тогда же лучше. Провожать пойдет бабу по башке, а ему перо в бок. Ревность. А Остальной зал как? Фрейра, мелочь. Там какой-то хрен старый сидит с художником за соседним столиком. Ну и что нам этот старый хрен? Да дело не в нем. Телка у него классная. Ты что, классных телок не видал? Телок-то я видел, но чтоб таких... Ну, пойдем посмотрим на твою телку. Бандиты направились в ресторанный зал, откуда зазывно И страстно лилась музыка. «Эх, Ксюша, Ксюша!» — укоризненно говорил Верещагин, успевший выпить уже пару рюмок. «Красивая эта девушка, умная. А такой ведьмы оказалось. Как же так можно?»